вместо заключения право на осознанную жизнь счастье не награда за добродетель а сама добродетель не потому мы наслаждаемся счастьем что обуздали свои страсти а наоборот наслаждение счастьем делает нас способными обуздать их бенедикт спиноза меня частенько критикуют за то что я мол не даю в своих книгах конкретных советов на самом деле это не так рекомендации и упражнений в них предостаточно если они посвящены практическим вопросам борьбе с тревогой депрессией переутомлением но действительно я не могу дать в книге совет что делать конкретному человеку в конкретной жизненной ситуации у кого то проблемы с близкими у кого то на работе мужчина ушел девушка не любит денег нет страшит все депрессия что делать а бог его знает существует множество обстоятельств нюансов особенностей которые делают каждый так сказать клинический случай индивидуальным поэтому нет и не может быть общих рецептов спасения но есть общиее для нас всех ошибки и заблуждения избавления от которых и открывает нам глаза на происходящее почему так почему ошибки общие а лечение индивидуальное по поводу лечения понятно а вот ошибки у нас общие потому что мы воспитаны в одной культурной среде которая полна общими для всех нас предрассудками и мифами плюс еще конечно есть особенности работы нашего мозга которые тоже универсальны и толкают нас совершать универсальные же глупости мне хочется чтобы слушатели этой книги смогли чуть-чуть подняться над обычными нашими предубеждениями и ложными установками, над собственными стереотипами и лучше поняли то, как они делают нас несчастными. И я уверен, что это изменение в мировоззрении способно подсказать человеку правильное решение в каждой конкретной его индивидуальной ситуации. Осознанность и рефлексия, понимание внутренних механизмов, определяющих наше поведение, это то, что всем нам помогает очень очень нужно вообще я не часто пользуюсь понятием осознанность я и понятие это сознание не особо жалу ведь с нейро физиологической точки зрения это просто состояние бодрствования и направленность так скажем луча внимания так что моя собака не менее сознательно не жилья понятие осознанности в современной психотерапии было введено представителями так называемой третьей волны когнитивно поведенческой психотерапии в ответ на вызовы времени а люди, как ни крути, стали все менее способны к интеллектуальной работе, потребовались упрощения методик. Так что психотерапевтическая осознанность, о которой вы, возможно, слышали, это просто работа с медитативными практиками. В целом в них нет ничего плохого, они помогают успокоить разбушевавшуюся симпатоадреналовую систему переключиться с умственной жвачки. Сейчас же я говорю о другой осознанности, об осознанности, которую я назвал в книге «Красная таблетка», метасознанием суть этого термина в навыке человека жить не просто ситуативными реакциями а так живет подавляющее большинство из нас а осмысленно учитывая контекст плюс адекватные целям знания науки о мозге о культуре социальных практиках в навыке такой осознанности метасознание как мне кажется и сокрыть секрет счастливый насколько это возможно жизни мне регулярно задают вопрос мол а каков рецепт счастья но вполне очевидно на мой взгляд что если бы такой рецепт существовал то все бы о нем уже знали и не пришлось бы меня спрашивать так что простого способа пора это уже признать нет природа не создавала нас для счастья если верить ричарду докензу а не верить ему нет никаких оснований мы персонально вообще природу не интересуем счастливым или нет она не в курсе дела и это ее ничуть не волнует ее любимчики это гены и все в эволюции делается для того чтобы они сами гены последовательности нуклеотидов имели шанс воспроизвестись в следующих телесных оболочках так что пока мы несчастны природе даже лучше мы будем биться за место под солнцем а это значит что только лучшие гены останутся и про продолжажтся в веках в общем говорить о счастье это как то даже глупо но есть три пункта которые хорошо бы наверное иметь в виду Во-первых, мы можем хорошо себя чувствовать, если мы умеем нормализовать свое психологическое состояние. Для этого нужно знать и практиковать соответствующие психотерапевтические техники. Во-вторых, нам важно, чтобы у нас была постоянная занятость, чтобы психическая энергия ретикулярной формации, которая постоянно вырабатывается мозгом, могла заземляться, так сказать, в деятельность. В противном случае она разорвет нас изнутри, как тузик-грелку. В-третьих, На важно иметь рядом людей с которыми нам интересно проводить время и которые что-то стоящее делают для нас а мы что-то ценное делаем для них то есть для нашего психологического благополучия важно чтобы мы были нужны и нам кто-то тоже был нужен если с этими тремя задачами справиться вы будете как я написал когда то счастливы по собственному желанию то есть не благодаря а вопреки устройству нашего с вами мира текст читал александр федоров образовательные онлайнпроекты андрея курпатова и команды высшей школы методологии коте онлайн практически онлайн-курс о мозге и психологии человека курс основан на материалах книги красная таблетка посмотри правде в глаза и последних исследованиях экспериментах и открытиях главная ценность курса множество практических заданий и упражнений которые покажут как применять знания о мозге и психике человека в своей жизни коте онлайн помогает видеть свои цели управлять привычками строить качественные отношения с другими людьми перестать бегать от проблем и искать шаги для их решения что будет на курсе вы узнаете чего хотите на самом деле и как этого достичь поймете где брать мотивацию для достижения ваших целей получите практические инструменты которые помогут бороться с вредными привычками и ограничивающими убеждениями увидите как с помощью знаний о мозге наладить отношения с другими людьми опытные кураторы дают индивидуальную обратную связь и поддержку благодаря этому девять из десяти участников проходят курс до конца кте онлайн окончили уже более двух с половиной тысяч человек и все это без мотивирующих речей ко онлайн только научные факты которые изменят вашу жизнь узнайте больше на ввв .кт дефис он дефис line точка ру и в социальных сетях онлайнку факт карты курс от андрея курпатова посвященный факт картам одному из самых эффективных инструментов мышления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 12 практических кейсов реальные истории героев и их вопросы решенные с помощью факт карт инструкции по составлению факт картрт лайфхаки и полезные советы домашние задания возможность решить собственные задачи уже во время курса онлайнку -курс факт карты современный подход к решению задач узнайте больше на ввв ф к дефис он дефис line точка ру и в социальных сетях. Практический онлайн-курс «Шаг за шагом» — это уникальная авторская программа Андрея Курпатова о том, как научиться самостоятельно справляться с психологическими проблемами современного человека — неврозами, тревогой, раздражительностью и депрессивными состояниями. В основе курса «Шаг за шагом» — научно проверенная теория, истории реальных людей и конкретные техники, а главное — 20-летний опыт самого знаменитого в россии врача-псиотерапевта, создателя системной поведенческой психотерапии, автора более 100 научных работ в области психотерапии и всеми любимых психотерапевтических пособий, которые стали самыми настоящими бестселлерами. Как устроен курс? В курсе 6 недель и 12 занятий. Поледовательно мы изучаем механизмы и секреты работы над собой и своим состоянием. каждое занятие имеет особую структуру знакомимся с теорией исследуем механизмы психики и природу неврозов закрепляем материал на примере личных историк героев которые уже победили свой невроз в своих комментариях к ним андрей курпатов объясняет и показывает почему и вы способны на это а также осваиваем практические техники и приемы которые помогают справляться с плохим настроением напряжением тревогой и депрессией Узнайте больше на степ дефис ондефисline то.ru и в социальных сетях. Академия смысла интеллектуальное образование нового формата. Академия смысла это практический оффлайн курсы обучения мышлению, разработанный ндеем курпатовым и основанные на современных исследованиях мозга.мышшление- наш важнейший ресурс. Люди, которые умеют эффективно его использовать, решают сложнейшие жизненные задачи. Самые успешные люди годами учились правильно мыслить и действовать. В Академии смысла мы создаем обстоятельства, в которых за короткое время вы сможете получить все необходимые навыки эффективного мышления. Практика — единственный путь к результату. На курсах мы разбираемся с базовыми научными знаниями о себе, мире и людях, избавляемся от когнитивных искажений и психологических иллюзий осваиваем целенаправленное мышление учимся понимать и создавать сложные интеллектуальные объекты зучаем интеллектуальные стратегии трех типов мышления повышаем собственную эффективность за счет их совмещения уникальнальный формат обучения строится на социальном взаимодействии и отработке полученных навыков и знаний здесь и сейчас в основе обучения и Люди, которых объединяет осмысленное отношение к жизни делу и окружающим полученные инструменты мышления позволят вам работать с конкретными проблемами на новом уровне вы сможете стать эффективнее в любой сфере деятельности узнайте больше на ввв интеллект академии и в социальных сетях